Невидимые еще взревывали моторами и хрустели ребрами кедров трелевочные трактора, выли пилы, яростно вопила электростанция, а в отдалении кузнечками потрескивали моторчики бензиновых пил. Всем, чем мог, электричеством и бензином, топорами и сучкарезками, тракторами и напряженными от усилия кранами, техноруг Степанов вгрызался в тайгу. И когда следователь Качушин участковый Анискин, преодолевая ветер, вышли на опушку, взгляду открылось неожиданное. Среди марлевых полос и фонтанчиков завихряющегося снега, под низким как крыша небом, между раскачивающихся кедров в свете нескольких сильных прожекторов, переливалось разноцветное, радостное, веселое Красные, синие и зеленые вагончики, желтые электростанции, кремовые трелевочные трактора. Ярко, разнообразно были покрашены машины на лесопункте технорука Степанова. А когда следователи участковой прошли еще метров сто, у них в зрачках полыхнул парадным огнем отблеск красного флага, что бушевал на высокой стреле голубого крана. На пятачке, развороченной светлой и живой земли, метели не было совсем. Отступив под натиском машин, прожекторов и ярмарочного разноцветия, метель бесновалась со всех сторон пятачка, но ступить на него, на его гудящую землю, не осмеливалось. И здесь, на потеплевшей и смирной земле, в самом центре пятачка, заложив руки в карманы домисезонного пальто, И дерзко выставив из-под меха шапки хрящеватый нос, стоял технорук лесопункта Евгений Тарасович Степанов. На него с четырех сторон били прожектора, справа и слева на технорука налезали трактора, а над головой разминал длинную руку голубой кран с красным флагом. Безучастный, как бы замерший, стоял технорук Степанов. Но все, что видел глаз, сходилось на его широкоплечьей дерзкой фигуре и торопливый бег тракторов, и прожекторные лучи, и направленный гром машин и взгляды Качушина и Анискина. «Здравствуйте», — сухо ответил на приветствие технорук Степанов, «прошу следовать за мной в канцелярию». Дверь красной вагонки вела в двадцатый век. Уже в тамбуре узкоколейного вагончика Пахнуло линолеумом и грушевой эссенцией. Мягко светил под потолком матовый плафон, под ногами пружинил темный коврик. Потом дверь распахнула фантастические цветы, выдавленные на зеленом линкрусте. Цепочку плафонов под потолком и черный транзисторный радиоприемник с напряженным усиком антенны на затылке. Из переплетенные стенки транзистора просачивалась тихая музыка, блестело полированное дерево, цепочка плафонов уходила в длинную уютность, а по посередь этого рая, этой современной пустоты, валялись большие черные валенки. «Прошу», — по-вежливому сухо и легко сказал Степанов, — «вот вешалка». Технорук следователь разделись, Причесываясь, уже шли к столу, а участковый Анискин все еще стоял возле вешалки с полушубком в руках. Он из подлобья смотрел на висевшее пальто Качушина и Тихна рука Степанова, переводил взгляд с одного на другое, и на лице у него было такое выражение, словно перед ним были необыкновенные пальто, а нечто большее. Вот она какая история, думал Анискин. Только сейчас в вагонке участковой наконец понял, кого ему напоминал следователь Качушин. Весь этот длинный и трудный день Анискин ловил себя на том, что ему казались знакомыми жесты и движения Качушина, чудились слышенными нотки в голосе, улавливалось виденное уже в фигуре и лице следователя. И только теперь, под матовым светом плафонов, глядя, На два одинаковых домисезонных пальто участковый понял, что Качушин похож на технорука Степанова батюшки, думал Анискин, они же вроде братьев. Повесив